Глава 21. Оринус оказался не только опытным танцором, но еще и болтливым придворным. Он всячески развлекал меня, тщательно оберегал свои ноги и умело ввел в танцы. Он делал все, чтобы я не зацикливалась на том, чему никогда не училась, и это принесло свои плоды. Ему я наступила на ноги всего дважды за несколько минут. Прогресс. Явный невероятный прогресс. Вы быстро учитесь, ваше сиятельство. Сделал мне комплимент Оринус, когда мелодия закончилась, и мы остановились. С таким опытным учителем это неудивительно. Хмыкнула я. Оринус расцвел. Леонард, стоявший не так далеко от нас, наоборот, помрачнел. Хотя, казалось бы, уж кому-кому, но точно не ему переживать из-за подобной фразы. Думаю, невеста его обязательно дождется, когда я отправлю его подальше с отбора. И уж она-то точно умеет танцевать. Все же высокородная аристократка. Таких с рождения обучают и пению, и танцам, и хорошим манерам, в отличие от меня. Между тем, на смену Оринусу пришел Урус. Несмотря на свой рост, он плавно двигался в танце. Видимо, и троллей учили манерам, если они являлись детьми правителя. Но с ним я провела на паркете не так уж много времени, и потому не смогла по достоинству оценить все его умения. В отличие от болтливого Оринуса, Урус все время молчал сосредоточенно вел в танцы и молчал, да. Не отвлекал меня от мысли о неправильных жестах и движениях. И потому ему на ноги я все же наступала чаще, чем вампиру. Ну и выдохлась быстрее. К тому моменту, как Уруса сменил Леонард, я уже не хотела ни танцевать, ни участвовать в отборе, ни разбираться, кто из женихов мне подходит. Я вообще уже ничего не хотела. Сил оставалось только на то, чтобы добраться до своей спальни, завалиться на постель и распластаться там в позе звезды. И больше всего на свете в данную секунду я мечтала о целом дне молчания и покоя, о дне отдыха и тишины, чтобы никто меня не трогал, не пытался расшевелить, не напоминал о необходимости выбирать между женихами. Увы и ах. Передо мной стоял пятый жених. Стоял и пристально смотрел, как будто ждал от меня каких-то вполне определенных действий. «Вы уверены, что хотите щеголять отоптанными ногами?» Вяло поинтересовалась я у Леонардо и понадеялась на отрицательный ответ. «Наивная. Не может мне настолько вести в этой жизни». «Я этого не боюсь, ваша светлость», – последовал ответ. «Ого, зато я боюсь. Боюсь, что упаду прямо здесь». И кому-то из этой пятерки придется тащить меня в мою спальню. Хорошо, если это будут Урус или Оринус. Их поведение я хотя бы могу предугадать. Ну и примерно знаю, что им от меня нужно. Хуже, если задействуют Норгра или Алантериэля. Там все намного сложнее с предугадыванием поведения и мотивами. Но Леонард стоял рядом, внимательно смотрел и, похоже, просто жаждал стать со мной в пару. Ему было плевать на мое желание держаться от него подальше. Он что-то решил про себя, и сейчас следовало этому принятому решению. И потому я подала руку, позволив увлечь меня на паркет. Лучше отмучиться, ну то есть оттанцевать сейчас и забыть об этом, чем постоянно слышать упреки и напоминания о том, что кого-то из женихов я проигнорировала. «Расслабьтесь, ваша светлость, вы крайне напряжены» произнес Леонард, едва мы начали танцевать. И в голосе его я четко услышала легкую иронию. Меня пытались успокоить, пусть и подобным способом. «Ни один из нас пятерых не умрет, если вы несколько раз наступите нам на ноги». «Ни один из вас не умрет, если я отправлю его куда подальше». Раздраженно фыркнула я про себя. Но, конечно, вспомнила о воспитании и промолчала. Следовало здесь и сейчас сосредоточиться на движениях на паркете а свои эмоции я смогу выпустить гораздо позже. В спальне, например». Танцевать с Леонардом было так же легко, как и с Оринусом. Он увел уверенно, смотрел в глаза, не отпуская моего взгляда, и периодически отвлекал меня разговором. «Там, где я раньше жила, не обязательно было танцевать, чтобы выбрать себе жениха. Неожиданно сама для себя произнесла я. «Здесь тоже, поверьте!» В голосе Леонардо проскользнула и исчезла ирония но воля богов не обсуждается. Странно только, почему они выбрали зиму, ведь летом гораздо легче выбирать, больше возможностей. Видимо, решили усложнить жизнь обеим сторонам, буркнула я. На самом деле, я уже думала на эту тему и действительно считала, что зима, как время для отбора, была выбрана далеко не случайно. Меня как будто специально заперли в четырех стенах. Ну и не только меня, конечно. Но жениха можно было перемещаться порталами домой, пусть и ненадолго. А мне максимум, что дозволялось, это выйти во двор. И куда? На мороз и снег? Так я теплолюбивое создание по такой погоде уже через пару минут домой заскочу. То есть опять четыре стены. Возможно, вы правы, ваша светлость. Кивнул между тем Леонард. Но тогда вы перешли дорогу какому-то чересчур влиятельному богу. А это случается крайне редко. Обычно божества не вмешиваются в жизни и судьбы смертных, хотя всегда слышат и молитвы, и обращения. И я только хмыкнула про себя. Правда, боги. Кому я могла перейти дорогу из этих самых богов? Я попала-то в этот мир не так давно, и все время просидела в поместье. Что я там успела сделать? В общем, вряд ли боги вмешались именно в моем случае, хотя по-другому происходящее никак нельзя было объяснить, Танец наконец-то закончился. Мы с Леонардом поклонились друг другу и разошлись по своим спальням. Понятия не имею, что делал он. Я же раскинулась в позе звезды на кровати и практически сразу же уснула.